Глава вторая Первое, что сделал, когда проснулся, пошел искать Йогана. «О, ничего себе!» – произнес я, когда, выйдя из главного здания, набрел на шатер поменьше, в котором стояли небольшая плавильная печь, наковальня и прочая атрибутика настоящей кузни. А большую же часть новой постройки занималась корняжная мастерская с различными инструментами данного ремесла. Вот только ни кузнеца, ни кожевника у меня не было. «Информация», — дал мысленную команду инфосети. «Передо мной сразу же появился обновленный список предметов, которые я мог изготовить в кузнице». «Хм, значит, упор у этой фракции в первую очередь на кожу, нежели на металл», задумался я, осматривая довольно большой ассортимент разных видов доспехов, большая часть из которых были либо легкими либо средними, и сделаны из различных видов кожи, в том числе и из чешуи. Я тяжело вздохнул, посмотрев на цены. 1200 энергии за комплект, задумчиво произнес я, глядя на самую дорогую легкую броню из списка. Не думаю, что тебе нужна такая, сказала Андромеда. У тебя есть чешуя лазурного дракона. Думаю, с нее профит будет куда больше. Когда-нибудь, да, но пока у меня слишком мало живучести и выносливости. Произнес я и закрыл информационное меню. Разберусь с этим позже. Сначала надо найти йогана, подумал я. Но стоило мне отойти от кузни, как сразу же наткнулся на пятерку лизардов-охотников, которые сидели в позе лотоса на большом плоском камне с закрытыми глазами. Только я подошел ближе, как они резко подскочили и, встав на одно колено, опустили голову вниз. Лизард охотник, четвертый уровень, чешуйчатый монстр. Умения и навыки. Молниеносные рефлексы второй уровень. Двужильность первый уровень. Владение копьем первый уровень. Амфибия третий уровень. Легкие тритона пятый уровень. Охотник первый уровень. Подводный охотник третий уровень. Хм, довольно интересный набор навыков. Самое интересное, что, судя по умениям, в воде лизарды охотились эффективнее, чем на суше. А учитывая тот факт, что море у меня чуть ли не на заднем дворе я запросил информацию о шатре лизардов. «Хм, интересно», — произнес я, когда обнаружилось, что базовый юнит фракции чешуйчатых не такой уж и дорогой. Лизард-охотник стоил всего 120 единиц энергии, поэтому я без каких-либо раздумий заказал одного. «Ждите здесь», — приказал ящером, и пошел дальше. «Мне до сих пор нужно отыскать мага, но его нигде не было видно». «Ты, стоять!» — сказал я, ткнув пальцем на гоблина. Бедолага сразу упал на колени и опустил голову вниз. «Передай Шухе, чтобы через час он собрал всех до единого гоблинов и об гоблинов возле моего шатра», — наконец произнес я. «Выполняй», — приказал зеленокожему коротышке. И тот стремглав бросился выполнять мой указ. «Так, что там дальше?» «Точно! Йоган!» — громко крикнул я несколько раз. Маг наконец-то откликнулся. «Я у Я пошел на его голос. Хм, интересно, произнес я, когда обнаружилось, что тотем старшей богини теперь стоял на центральной площади моего подземелья деревни. Рядом с ним крутились две фигуры, одной из которых был йоган, а второй шаман. Оба они о чем-то спорили. Стоило мне подойти. Шаман тотчас склонил колени, а маг усмехнулся. О чем спорите? прямо спросил я. Мне нужны эти травы. Маг указал на несколько букетов, которые собрал шаман. А он мне их не дает. Я перевел взгляд на гоблина. Правильно сделал. Встань, сказал я, и зеленокожий коротышка поднялся с колен. Ты повернулся к йогану. Зачем тебе травы? Хочу сделать зелье для твоей подруги. Скоро обезболивающий эффект спадет. И ты представляешь, какая у нее начнется агония? Маг посмотрел мне в глаза. Поверь! Ей будет очень плохо. Я глянул на два больших букета. Бери сколько нужно, ответил Йогану. Я уже собирался было уйти, как вдруг вспомнил одну вещь. Слушай, у меня к тебе вот какой вопрос. Со вчерашнего дня в подземелье что-то изменилось? Хм...» Йоган почесал подбородок. Вроде нет, пожал он плечами. Единственное, что ящеров раньше у тебя не было. Видел их сегодня утром. Понятно, задумчиво ответил я. А что? полюбопытствовал маг. Ничего, бери нужные травы и делай лекарства, кивнул я на букет. Хорошо, буркнул йоган, и начал щипать нужные ему травы из букета. Как закончат, преподнеси все травы нчати», — сказал гоблину, и тот кивнул. Потом я обратился к Ии. А, да, инфосеть может менять сознание жителей этого мира. Инфосеть может менять все, усмехнулась Андромеда. «Понятно. Я тяжело вздохнул и осмотрелся по сторонам. Ладно. Так, что у меня там дальше на повестке?» «Повелитель!» — послышался голос рядом. Посмотрев вниз, я увидел своего разведчика. «Вот!» — склонив голову, произнес он и протянул мне клочок кожи. «Внимание! Получен квест «Осада!»» — появилось системное сообщение. «Молодец!» — похвалил я Гоблина. «Подойди к моему шатру через десять минут», — сказал ему и открыл интерактивную карту. Как и предполагал, Маркер появился над деревней Кривой Ручей, где как раз должен быть город, находящийся в осаде. «Ну, чем больше квестов, тем лучше», — подумал я и направился в сторону главного здания. Сегодня хотелось провести ревизию своего населения. Как раз этим и собирался заняться в ближайшее время. «Неплохо», — послышался голос Андромеды, когда я вышел из шатра и увидел довольно большое количество нелюдей. «Во-первых, гоблины. Их было больше всего». «А да, сколько их?» — спросил я искусственный интеллект. «65», — ответила моя ИИ. «О, население и правда увеличилось», — задумчиво произнес я, смотря на гоблинов четвертого и пятого уровней, у которых средний уровень навыка собирательства стал уже третьим. Дальше шли хоб-гоблины, которых насчитывалось семеро. Так как они не принимали участие в сборе ягод, а были заняты древесиной, то неудивительно, что и навыки у них качались соответствующие. Средний уровень лесоруба у них был четвёртый, в то время как плотника — третий. Далее шла шестёрка лизардов-охотников. А замыкал моё воинство один-единственный шаман. В сторонке стояли герои. Шуха-Горлопан, гоблин-герой, пятый уровень. Специализация: квартирмейстер, второй уровень. Умения и навыки. Изворотливость, второй уровень. Надсмотрщик, третий уровень. Халёная глотка, третий уровень. Гоблинский лидер, второй уровень. Дать за трещину, активное умение, третий уровень. Порка, активное умение, второй уровень. И вторым героем был Гаган Скороход, гоблин-герой, четвёртый уровень. Специализация: разведчик, второй уровень. Умения и навыки. Изворотливость — второй уровень. Ориентирование на местности — второй уровень. Маскировка — третий уровень. Владение луком — первый уровень. Чтение следов — первый уровень. Картография — второй уровень. Оба героя повысили не только свои уровни, но и апнули навыки. И это не могло не радовать. Единственное, что меня удручало, так это отсутствие военной мощи. Гоблинов хоть и много, но какой-либо серьезной угрозы они собой не представляли. Группа приключенцев из четырех пяти человек с легкостью бы раскидала их и даже не вспотела. Хобы посерьезнее, но их слишком мало, плюс у них отсутствовали какие-либо боевые навыки. Надежда на лизардов, но опять же, их тоже слишком мало. «Идите работать», — в итоге произнес я. «Будете хорошо служить, получите еще человеческого мяса», сказал своему небольшому воинству, и они радостно заулюлюкали. Я вернулся обратно в главное здание. «Список доступных построек», — дал мысленную команду. «Чистокол. Стоимость 500 единиц энергии, 500 дерева. Улучшенная землянка хоп гоблинов 1600 единиц энергии, 800 единиц древесины и 800 единиц камня. Регенератор магической энергии. 1000 единиц магической энергии. Серпентарий чати. Стоимость 1000 единиц энергии. Шатры скинков». 1000 единиц энергии, 500 единиц древесины и 500 единиц кожи. Норы кроков. 2000 единиц энергии, 500 единиц древесины, 500 единиц кожи и 1000 единиц камня. Пещеры нагов. 2000 единиц энергии, 2000 единиц камня, Норы василисков. 2500 единиц энергии. Тотем богини селуны. 1000 единиц энергии, 1000 единиц древесины. Храм приливов. 1500 единиц энергии, 500 единиц древесины и 1000 единиц камня. «Но не все так плохо», — подумал я, быстренько пробежавшись по списку. Да, были постройки, которые в данный момент никак бы не смог построить, благо их оказалось не так много. Закрыв меню строительства, покинул главное здание. Оказавшись снаружи, сверился с картой и пошел в сторону главной площади, к месту, где стоял тотем богини Нчати а заодно и алтарь призыва героев, который находился по соседству. «Чуть не забыл», — подумал я. И прежде чем посмотреть новых героев, дал мысленную команду инфосети открыть информацию о хижине шамана. «Лизард-шаман. Стоимость — 170 единиц энергии». Как же не хватает энергии. С грустью закрыл информационное окно. Сейчас мне не очень хотелось тратить так много энергии на юнитов, ибо в приоритете постройки. В первую очередь, чистокол, ведь подземелье сильно изменилось, превратившись в нечто вроде поселения монстров, и забор вокруг явно будет не лишним. Я уже собирался было посмотреть новых героев, как вдруг вспомнил о еще нескольких существах, которые тоже проживали в моем подземелье. Карта, дал мысленную команду, и нашел то, что искал, а именно загон с землеройками, что располагался неподалеку. Хм, интересно. Произнес я, когда увидел, что у гоблина, который за ними присматривает, есть навык погонщик первого уровня. Я подошел поближе к загону и был сильно удивлен, когда увидел малышей гигантских землероек, которых сложно уже назвать маленькими, каждое из них минимум размером стеленка, да и выглядели они сейчас довольно угрожающе. Надеюсь, с ними не будет проблем. Подумал я, наблюдая за тем, как гоблин закидывает им в загон пучки какой-то высушенной травы. Не знал, что они питаются сеном. Когда я наконец вернулся к алтарю, солнце находилось практически в зените, и было неудивительно, что жара стояла та еще. А да! А вчера разве было так же жарко и душно? На всякий случай решил уточнить. Нет, из-за глобального события с этим кровавым приливом сильно повысилась влажность, поэтому так душно. «Я вообще не удивлюсь, если через какое-то время тут будут тропики», — усмехнулась Андромеда. «Дела». «Ну, для выбранной мною фракции это вообще не проблема», — усмехнулся я в ответ. «Я бы даже сказал, что это будет мне на руку», — добавил я и, наконец-то, открыл информацию по новым героям. «О, ничего себе!»